Величина заработной платы устанавливается обычно взаимным соглашением этих двух лиц, интересы которых противоположны друг другу. Рабочим хочется получить как можно больше, хозяину — заплатить как можно меньше. Первые стараются сговориться, чтобы поднять заработную плату, а последний — уменьшить ее. Нетрудно, однако, предвидеть, какая из этих двух сторон при обычном ходе дела должна взять верх в этом споре и вынудить другую согласиться на свои условия. Так как число хозяев всегда меньше, то им гораздо легче сговориться между собой. К тому же и закон дозволяет им входить во всякие соглашения, или, по крайней мере, не запрещает им это делать, тогда как рабочим он воспрещает стачки. В Англии нет ни одного парламентского акта против стачки хозяев для понижения платы за труд, зато есть много актов против стачек рабочих для ее повышения. Затем в такой борьбе хозяева могут держаться гораздо дольше, чем рабочие. Землевладелец, фермер, фабрикант или купец обыкновенно могут, не нанимая ни одного рабочего, свободно прожить год или два на те средства, которые они уже приобрели, тогда как рабочие большей частью не просуществуют без хозяйской работы и одной недели. Немногие перебьются в течение месяца, и едва ли найдется один рабочий, который бы продержался год. В общем, конечно, хозяин также нуждается в рабочем, как и рабочий в хозяине, но дело в том, что нужда первого не так настоятельна, как последнего. Возражают, что о между хозяевами почти не слышно, тогда как ежедневно толкуют о стачках между рабочими. Но воображать, что хозяева сговариваются между собой только в редких случаях, значило бы не знать ни жизни, ни предмета, о котором идет речь. Хозяева во всякое время и во всяком месте находятся вовремя, своего рода молчаливой, но постоянной стачки, с целью не поднимать заработной платы выше данного ее уровня. Нарушение этого соглашения всегда встречается крайне неблагосклонно и дает повод для упреков со стороны соседей и других хозяев. Если о такой стачке никогда не говорят, то лишь потому, что это обыкновенное и, так сказать, естественное положение вещей, на которые никто не обращает никакого внимания. Но иногда хозяева заключают между собой и особые соглашения с целью понизить заработную плату ниже ее обыкновенного уровня. Такие заговоры ведутся всегда в тихомолку и держатся в величайшей тайне до последней минуты, когда они приводятся в исполнение. И если в таких случаях рабочие как это иногда бывает, уступают без всякого сопротивления, хотя и чувствуют всю жестокость нанесенного им удара, то об этом никаких разговоров не бывает.